Глава 16. Все демоны лгут. Доченька, я всегда считала тебя умной женщиной. Я поперхнулась чаем и случайно пустила носом пузырь. Медленно перевела взгляд на Рока в надежде, что он этого не видел. Демон смотрел на меня вдохновенным взглядом, подперев подбородок кулаком, и напрочь игнорировал миску сырников под самым носом. Последние, кстати, дико оскорбляла маму. но она решила, что сначала следует устроить взбучку дочери, а уже потом взяться за растлителя. Фамильяр невозмутимо подал мне полотенце, даже не подумав сделать вид, что не заметил конфуза. «Это ты бессовестно врёшь», — оценила я. Попытка спрятаться от грозного маминого взгляда за утиральником не увенчалась успехом. Тряпку сдёрнули с головы и добавили строгости в голос. «Возможно», — не стала увиливать мама. «Но я не ожидала, что ты додумаешься не просто вызвать демона, а ещё и...» Она всхлипнула. «Соблазнить бедняжку». Пришлось снова воспользоваться полотенцем. «Для начала...» Я на всякий случай отставила кружку подальше. «Откуда ты знаешь?» «Сердце матери чует», — патетически начала она. Рок сболтнул, сократила ей объяснение. «Он...» — созналась матушка. «Он...» Демон развёл руками и не предпринял ни малейшей попытки спрятать блаженную улыбку. «Без цели прихвастнуть, Режуля, я лишь уверил Кири Брит, что беру на себя полную ответственность за произошедшее. Лучше бы ты взял на себя ответственность за молчание», — пробурчала я. «Я? Молчать?» — искренне изумился Фамильяр. «Ты за кого меня принимаешь?» Мама опустила на стол тяжёлый кулак. Сырники подпрыгнули в тарелки и обратили на себя пристальное внимание. А ты чего не кушаешь, сынок? Ты кушай, кушай. Тебе сил надо набираться. Мужика в доме давно не водилось, дел набралось, а ты вон какой тощий. Рок послушно сцапал один кругляшок и поднёс его к рту, но надкусить забыл. Залюбовался, как не смешно это признавать, мной. Ну вот, теперь самой придётся голодной остаться. Не жеваться же, когда на тебя смотрят так тепло и странно. В груди предательски потеплело. Никто и никогда не глядел на меня так. А я-то дура, ещё думала, что мужчина не способен удивлять. Стоп, что? Сынок? О, что? Искренне удивилась мама. Пришёл, честно всё обсказал, почти добровольно, между прочим. Её взгляд метнулся к сталке и тут же вернулся обратно. Заверил в честности, заявил о намерениях. Намерениях? Хорошо, что чашка с чаем недалеко. Вот сейчас бы отвар полился не только из носа, но и из ушей. Под быстрым недовольным взглядом Рока мама икнула и поспешила закрыть рот. Сболтнул лишнее, всего лишь признался в содейном и убедил, что не собираюсь этим хвастать. Сам в шоке, какой я серьёзный, поспешил уточнить Демон, демонстрируя широкую и острозубую улыбку, скептически оценив так и не уменьшившуюся порцию завтрака в моей тарелке, мама вздохнула и перекинула ещё пару сырников Року. Тот, впрочем, тоже насытился по горло романтикой, так что куски творога в это самое горло лести не желали. Доченька, мы серьёзно побеседовали с твоим фамильяром. Это, кстати, правда, вставил Демон. И пришли к выводу, что ты вправе сама принимать решения. А вот это уже нет, признал Рок. То есть как это нет? Голос мамы приобрёл угрожающий оттенок. В негодовании она аж ухватилась за края тарелки, намереваясь лишить сыночка вкусненького. Рука быстренько вспомнил, что ещё не завтракал, а сил, хмм, сил этой ночью потратил немало. Так что ухватился за второй край посудины и шустро исправился. Матушка тебя обожает. Она прекрасна, добра и великодушна. Мама зарделась и отпустила блюдо, а вододышлюблённый демон продолжил: "Но она понимает, что ты взрослая женщина и вправе строить свою жизнь так, как хочешь". "Правда?" удивилась мама. "Правда, правда". подтвердил Дьямон. Именно это вы и решили, Брит. Как-то само собой получалось, что я сползла на пол. Если бы не Винниамин, глядящий на меня в подстолье у корязными голодными глазами, я бы там и осталась жить. А так пришлось подниматься и кидать ему вниз поесть. В противном случае я рисковала испортить избережённые вчера во время прогулки туфли, хоть она и смостительный. К тому же, мама мечтательно прижала скалку к груди. Я уже давно хочу внуков. Выводок маленьких рогатых внуков. Демон вконец обнаглел и закинул ноги на стол, но после намекающего кхе-кхе-кхе, вооружённой скалкой женщины, быстренько сменил позу. Поэтому, если вы обещаете вести себя хорошо, скалка перелетела из правой в левую петерню и обратно. Я очень постараюсь не убить вас обоих. И рок уже поклялся, что больше руки распускать не станет. Выразительно повысила голос она. Не станет скрыть разочарования не получилось совершенно. Рука активно запихивала в рот сырники, чтобы не заржать в голос. Правти, рыфуля, она меня жаптавила. Мама нежно погладила скалку. В последнее время она вообще её не убирала далеко и подтвердила: "Истинная правда, потому что даже самым сумасшедшим влюблённым ведьмам не мешало бы иногда думать, что они творят". Ферна-ферна. Закивал подхалим, под Халим, подпихивая подопустившую тарелку и с намёком тыкая в неё пальцем. А самым хитрым демонам помнить, что рядом есть женщина с хорошо поставленным ударом. Демон на мгновение задумался, как будто вспоминал что-то, машинально потёр затылок, опустил голову и усмехнулся. Эдова я точно никогда не забуду. Мама поджала губы, сообразила, что мудрые напутствия и близко не достигли юных разгорячённых умов. Ускользнуть после завтрака оказалось непросто. Решив использовать демона на полную, хозяйка дома выдала ему список обязательных дел. А в него входила не только генеральная уборка двора, но и подновление крыши, замена восьми подгнивших досок в заборе, четыре мелких проклятия для особенно говорливых соседей и устрашающее предупреждение для толстого пекаря, зачастившего в гости к одинокой, но крайне привлекательной. Да-да, с готовностью подтвердил рок. Женщина причём по какой-то странной причине мама категорически не желала, чтобы я помогала демону. Хоть при участии магии дело и пошло бы быстрее. Но вместо этого велела разбирать травы по пучкам, перемалывать сухие листья в мелкий порошок и разносить надобье по заказчикам. Словом, выбрала наиболее занудную и максимально удалённую от рук работу. И наверняка ведь не случайно. Словом, к обеду Абсолютно все мысли из головы вытеснились образом полуголового демона с поблескивающими на груди капельками пота, мерно постукивающего по крыше молоточком. Давненько я так не спешила домой. Отнести пару отваров на другой конец улицы дело не самое тяжёлое, но рок долго приперился с мамой и не желал отпускать меня одну. Впрочем, после истории с Антуаном я тоже опасалась высовывать нос без сопровождения. Но не вечно же теперь бояться. На заказе я дважды спутала и вместо настойки для больных костей принесла стареетнему дедку капли для мужской силы. Впрочем, с уставом лекарство всё же помогло. Когда возвращалась из Венеции поменять пузырьки, видела, как он носился по двору за своей бабкой, причём та ещё кокетливо сбрасывала скорость, если супрог вдруг начинал отставать. Ну, вроде все довольны. Вот же Демонова отродье. Я по идиотски улыбалась с самого утра. И наверняка не производила впечатления травницы, которой стоит доверять из здоровья. Впечатление злобной ведьмы я не производила тоже. Правда, народ всё равно на всякий случай либо шарахался, либо расшаркивался в приветствиях. А мне что? А у меня туман в голове, и хочется бежать, бежать, бежать, потому что там, впереди, уже виднелся дом, уже можно было прищурившись разглядеть оседлавшего крышу мужчину. слышился посток молотка и и уже прекрасно просматривалось толпа опускающихся слюне девиц, задравших головы перед нашим забором. "Не, но если всем ведьмам выдают таких демонов", протянула упитанная фемина, вгрызаясь в сладкий крендель и наверняка представляя на его месте обтянутой узкими штанами и прекрасно заметной отсюда зад мы его фамильяра. Куртка на руке тоже отсутствовала, как и в моих фанта Как я и предполагала, в общем. И пусть капельки пота в сегодняшней прохладной сырости пришлось дорисовывать воображением, зато рельефная грудь и плоский живот и в реальности идеальны. Я томно вздохнула, вспоминая прошлую ночь. Назардяцы Но не успела. Зрительницы продолжали шумно комментировать зрелище. Нет, ну ты глянь. Восторженно нахмулила низенькая блондинка. Аж при встала на носочки, как дорог, уронив какой-то гвоздик, перегнулся через конёк. Мужчина среагировал на полный обожания писк, глянул вниз и не растерявшись поклонился. Девчонки взвопили в ответ и запустили во двор снаряды: пару букетов цветов, бутерброд с колбасой и, кажется, лошадиную попону, хотя, возможно, последняя всё же являлась нижним бельём упитанной зрительницы. Это не демон, а мечта. Какой мужчина! Ах, ради такого на любую сделку Анга, как же на сделку они пойдут? Кабы все были такие смелые, ведьм бы уже пруд-пруди развелось. Я протолкалась через плот настоящих девиц, получив пару точков флоксим от одних и ответив тем же другим. Куда прёшь? Не видишь, всем интересно. Поздно пришла, становись взад, полетела вслед. Сходу разглядев рыжую макушку, демон послал мне воздушный поцелуй, чем вызвал новую волну ахов и охов. Я не выдержала. Развернулась, уткнула руки в бока, приосанилась, специально для тех, кто ещё не узнал хозяйку фамильяра. Так, дамы, выступление остановлено до получения платы за билеты. Расходимся, расходимся. А тебе жалко, что ли? Надо усталстушка и прокричала, чтобы предмет спора точно расслышал. Пущай ещё и парты скинет. Тогда разойдёмся. Зря стоим, что ли? Нет, и я могу, с готовностью помахал рукой демон. Не может заявила я Может поддержали пускаясь Лёне девица Нет не может я сложила ладошки рупором и повысила голос У него от этого голова болит Разве удивился Рок По ней стучат скалкой и она потом болит подтвердила я Рок покаянно уронил голову на грудь И верно я и забыл об этой интересной зависимости Расходимся дамы даём волю творчеству Додумываем остальное сами. Красивые мужчины всё общее достояние, фыркнула блондиночка. Нет в тебе бабской солидарности, добавила толстушка. Мне, может, дому вообще любоваться не на что, прокрихтела невесть, как затесавшейся среди девиц старушка. Так хоть бы вспомнила, чего у тех мужиков в штанах. Всерьёз опасаясь, что недовольная толпа ломнётся следом, я проскользнула за калитку. Рок, спускайся немедленно. Дямон, рассевшись, показал крылья, спланировал и эффектно приземлился. Да! Девицы выступления попытались перелезть через забор. А ведь всего пару недель назад боялись посмотреть в нашу сторону. А ещё чуть раньше брезговали встать на то место, где прошла я. Привыкли, значит, девочки, расслабились. А вот я вас. Мороком я научилась в первую очередь. Толку с них, честно говоря, никакого, но зато освоить легко. Тем более теперь, познакомившись с новой непонятной силой, я щёлкнула заклятье, как орехи. Вот и сейчас незаметно двинула пальцами, нарисовала в воздухе символ. Витиеватая закорёчка кратко вспыхнула и подплыла к лицу Рока, налепилась на него как маска. Кири, ты плохая, плохая девчонка, демон потрогал щёки в попытке выяснить особенности новой внешности, но ожидаемо обнаружил собственный горбатый нос и высокий скулы. Морок обманывает только зрение. На ощупь демон как демон. Но толпа страждущих хлеба и зрелищ дамочек не в курсе этого. Лунная жрица, сбереги. Краткий виск прервался обморок. Толпа в два счёта передела. Естественно, на их глазах привлекательный стройный мужчина вдруг превратился в огромного волосатого монстра с наростами на физиономии. Я обняла Рока за шею. сцепила пальцы прямо под его невидимыми, но прекрасно ощутимыми тёмными волосами. Виск стал в разы громче и начал удаляться вместе с тем, кто его производил. Глупые девчонки. Демоны страшны совсем не чудовищным обличием, а они страшны тем чёрным пятном, что у них вместо сосудов лары. Неострые зубы сожрут вас. От них бежать не стоит. А вот от искушения, от тёмных желаний А ждешь до власти, которая пробудит вас из чадья подземелья? От этого? Да. Но мой, конечно же, не такой. В моём демоне куда больше человеческого, чем он сам думает. Я знаю. Я чувствую. Я поцеловала его у всех на виду, заклеила, объявила своим, запретила приближаться к моему мужчине. А он оказался и не против. Ответил тем же. Ой, какая идиллия. Стоило ожидать, что жуткое зрелище отпугнёт не всех. Проигнорировав калитку, Селе перелезла через забор. Томас послушно прыгнул следом, подстегнув себя за клинанием. Глупо гыкнул, прыгнул в обратную сторону и ещё раз, и ещё. Хватит, Томи, в глазах рябит. Недовольно скривилась демоница. Колдун послушно остановился и преодолел препятствие уже как все нормальные люди, через калитку. Не помню, чтобы мы вас звали. Рок слегка сдвинулся вперёд, заслоняя меня плечом, думал, наверное, что не замечу. А мы не дождались приглашения и пришли сами, заржал ведьмак. Может, вы его не дождались, потому что его не поступало? резонно предположил Рок. Селя отмахнулась, явно не понимая намёков. Да нет, глупость какая-то. Веляй задом подошла поближе, царапнула морок. Отличная работа, ведьмочка. Я почти поверила, что монстр настоящий. А монстр настоящий, невозмутимо сообщил рок. Это морок искусственный, проваливый селе. Значит, так, да? На мгновение в её глазах мелькнули почти настоящие слёзы, голос дрогнул обидой так, что сложно не поверить. Но только на мгновение. А потом крывожадный оскал снова спрятал все остальные чувства. Значит, как спасать твою ведьмочку, так мы и лучшие друзья. А как поблагодарить? Не так уж вы и помогли, пожал плечами фамильяр. Как? А моральная поддержка? Ну так и иди своего подопечного поддерживай. Я сдалась. Рок. Что, Кири? Они просто пришли в гости. Скучно ребятам. Не выгоняй их. Рыжуля, демоны никогда не приходят в гости просто так. Они всегда всё делают ради себя. «Всегда?» «Да». «Всё?» Я склонила голову на бок. «Да, всё. Проклятье, Кири. Демоны думают совсем не так, как ты. Они остаются. Всегда и всё. Ну, конечно же. Он и не подумал, как больно прозвучали его слова. Всегда и всё. Только для себя». Заставил рухнуть романтичную дурочку с небес на землю. «Демоны всегда лгут. Он это говорил. Говорил никому не доверять». «Даже ему. И что теперь? Я обижена? Злюсь? Расстроена? Перестану ему доверять?» «Нет, пожалуй. Хотя наверняка зря. Но туман влюблённости, застилающий глаза, посветлел и поплыл. Он демон триста. И у вас уже куда меньше, чем тридцать три дня. Что будете делать потом? И захочет ли он, чтобы это потом наступило? «Здравствуй, Селли. Привет, Томас. Не желаете что-нибудь выпить?» Фальшивой улыбки димоницы я не научусь никогда, но хоть попыталась. Эль, вино, распределишь гости. А вот и отлично решила я, что все пьют молоко. Пока я ходила за ним, мало что изменилось. Роко, когда зался, то мы пытался показать всем силушку молодецкую и неустанно таращился на димоницу. Сама же селя старательно демонстрировала Року бесконечные ноги и едва ли не висла на его плечах. Я втиснулась между старыми знакомыми и грубо всучила обоем по кружке. Том захлопал в ладоши. Ура, молочко! Выдолв два глотка и вытер белые усы рукавом. А я попыталась убрать с его лица остальные следы трапезы, но ведьмак отмахнулся и с воплем: "Гля, как могу!" принялся ломать подготовленные для забора доски. Эй, я их между прочим рискою хвостом у соседки спёр. Возмутился срок. и пошёл защищать имущество. Нет, с парнем совсем плохо. Я повернулась к демонице, возлежащей на скамейке с поистине демоническим великолепием. Томас, конечно, и в день нашего знакомства не отличался умом, но мне почему-то кажется, что за последнюю пару недель он слегка поглупел. Слегка? Селеза запрокинула голову в беззвучном смехе. Значит, я плохо старалась? Ты сделала его таким? не сказать, что я не догадывалась. Но вот уж не думала, что демоницы покажется забавным, самодовольно это заявить. Мальчик хотел стать самым сильным. Он на до встрече со мной не отличался особым упом. Вот ты зачем вызвала демона? Я закусила губу. Моя причина тоже не слишком оригинальна. Хотела отомстить бывшему. Вот, видишь? Сели вытянула ножку. Любой туфелька и на высоченном каблуке. Месть достойный повод. А сила Это смешно. Я дала Томи то, чего он хотел. Он и правда невероятно силён, а сопутствующих затратох речи не шло. Ты сделала его дурачком? Силы есть, ума не надо, хохотнула демоница. Точное описание. Томас как раз носился вокруг дома, с лёгкостью разбрасывая и ломая доски, оставляя огромные следы кулаков в земле и в деревьях. Рок же, не пытаясь вступить в драку, ускользал перед самым ударом. изматывая противника. Вот демон ловко подхватил кружку, помогая себе крыльями, запрыгнул на забор и пригубил молоко. Откусил кусочек ногтя, полюбовался результатом. А Том всё это время вертелся на месте, пытаясь понять, куда делся верткий противник, и не догадываясь глянуть вверх. «Сели, ты сделала здорового мужика слюнявым идиотом». А он попытался трахнуть меня, как только заклинание силы подействовало, У тебя недавно, помнится, тоже пытались принудить к подобному. Приятно? А вот и мне нет. И ответить нечем. Действительно ужасно. Но стоит ли чужого разума? Ты ведь явно сама пыталась его соблазнить. Посмотри на себя, Селе. Да твой вид буквально вопит: "Возьми меня прямо здесь! Возьми меня прямо здесь!" шутя прокричала демоница, но не дождалась реакции ни от одного, от увлечённых дракой мужчин. Видишь, ни один не обернулся. Ты не должна была вредить тому. И куда вдруг делась доброжелательная весёлая димоница? Она взвилась с места, скрипнула зубами. Её лицо перекосило злоба и горечь. Не должна была. Не должна была? Нет, ведьмочка, я как раз должна, и твой фамильяр должен тоже, потому что мы хотим жить. Мы хотим хотя бы подобие жизни, которая у нас осталась. А знаешь, что случается с демонами, не выполняющими задания? Сказать тебе. Ты хочешь это знать? Сумасшедшая, растрёпанная, напуганная настолько сильно, что язык заплетался. Демоница. Что может быть настолько страшным, чтобы перепугать исчадия подземелья одним воспоминанием о себе? И хочу ли я это знать? Селя опустилась на землю перед скамьёй. Она смотрела не на меня, а на мужчин, надрака которых уже переросла в шутку. Они сидели друг перед другом, подогнув ноги. Томас, кряхтя, опускал усиленные магией кулаки на то место, где только что находились ладони рока, но демон убирал их перед самым ударом. Демоница закрылась от меня покровом волос. Голос её звучал глухо. Сколько времени у вас осталось? Я не хотела об этом думать, запретила себе, не позволяла. С нашего рассвета С того дня, когда поняла, что не хочу, чтобы месяц заканчивался. Но знала прекрасно. 4 дня, как приговор, как проклятие. Селя засмеялась, и в этом смехе не звучало ни капли желчи. А знаешь, что случится с роком, если ты не продлишь договор? Знаешь, куда он попадёт? Я покачала головой, хотя Селя этого, конечно, видеть не могла. Она всё ещё внимательно смотрела на мужчину. с которым её связывало куда больше, чем она хотела говорить. Она первой нарушила молчание. Вас людей учат, что под землёй самое страшное место на свете, но под землёй не равномерно. Приятного там и правда мало. Иначе, она коснулась плеча, как если бы оно постоянно болело, иначе мы так не стремились бы попасть сюда. Но там можно жить, существовать. Там есть дома, есть еда. Некоторые вовсе предпочитают не выходить в верхний мир или не могут. Но ещё в подземелье есть завеса. Голос дрогнул. Она долго не могла выдавить ни слова, а потом дала себе сильную пощёчину и продолжила с прежней насмешкой. За завесой заключены мертвецы. Те, кому не повезло, кто не ушёл после смерти слонной жрицей, те, кто завещал свою лару первому тёмному. И если ты думаешь, что мёртвых ждёт счастливое забвение, ты сильно ошибаешься, ведьмочка. Я проглотила ком в горле. Все с детства знают, что нужно вести себя хорошо, чтобы не угодить в подземье. Но никто не оказался настолько везуч, чтобы вернуться оттуда и рассказать, почему туда не стоит ходить. Их пытают? Почему-то взгляд снова и снова находил Рока. Весёлого, подшучивающего над колдуном. Счастливого. Пока что. их жрут ведьмочка. Из них выжирают всё живое, всё человеческое, всё светлое, что в них есть, а потом выжирают всё тёмное, все желания, фантазии, воспоминания. И когда не остаётся ничего, одна пустая оболочка. Она повернулась ко мне, схватила за колено, сжала, заглянула в лицо своими красивыми тёмными, но абсолютно пустыми глазами. Когда остаётся лишь оболочка, рождается демон. Вытолкнула из горлана. Завесово плёвывает опустевшее тело, а первый тёмный использует их. Нас. О, нет. Меньше всего я хотела знать ответ на этот вопрос. Использует? Для чего? Селя едва не покатилась со смеху. Чтобы приводить новые Лары, конечно. Подземья хочет жрать. Если не хочешь сам стать его пищей, приведи себе замену. Рок смеялся. Его лицо было счастливым. чистым, честным. Демоны всегда лгут, Кэри. Они приводят в везем. Умница, но не беспокойся, первый тёмный милостив. Когда ты продлешь договор, тебя действительно ждёт целая жизнь, полная магии и власти. Умирай, колдуны, сразу после встречи с демонами, кто бы нас вызывал. Сцепленные в замок пальцы побелели. Я спокойно, удивительно спокойно. Изнутри, будто сковал лёд. Ещё немного. и начнёт бить озноб. «И что же ждёт демона?» Я с усилием моргнула. «Если он не приведёт с собой ведьму?» Показалось, или на её халеном лице и правда мелькнуло сострадание? «Вот только ко мне ли?» «Если демону некого будет оставить за завесой, он сам займёт пустующее место. Вот только завеса уже выжрала из него всё, что могла. В демонах нет ничего человеческого, нечем её питать». А значит, пытка не продлится до тех пор, пока Лара кормит подземье. Она продлится вечно. Я встала, не чувствуя ног. Отставленная кружка с молоком, задетая бедро, рухнула вниз, расплескивая содержимое. Не разбилась, лишь соскользнула по юбке и испачкав ткань. Думаю, вы засиделись в гостях. Томас заскучал. Хотелось верить, что голос звучал не так отвратительно, как чувствовала себя его обладательница. Селе безропотно встала, свиснуло подопечному и мотнула головой, мол, пойдём. Рок совсем недавно спас Сель из завесы ведьмочка. Она погладила моё плечо, прощаясь, наклонилась поближе, обдавая сладковатым запашком. Как думаешь, он захочет туда вернуться? Кулаки сжимались так сильно, что, наверное, я могла бы сломать пальцы. когда Сели и Томас ушли, я не смогла выдавить вздох облегчения. Кири рока беспокойно накрыл мою бледную руку своей. "Кири, ты в порядке? Что тебе сказал Сели?" Его горячие пальцы поглаживали мои, а я не могла заставить себя поднять взгляд. Наверняка его лицо всё такое же ехидное, хитраватое, с горящими огнём фиолетовыми глазами. Фиолетовыми, как листья дерева мёртвых, как у мертвеца. из которого выжжено всё человеческое. Рок. Воздух не протаскивался в грудь, как ни старайся. Как много ты мне не договариваешь. Он всё понял, прекрасно понял, что Селе сказала именно то, что мне нельзя было слышать. Хотел выругаться, но не стал. Уже поздно. Он обнял двумя руками мой кулак, как будто мог достучаться, если согреет. Демоны всегда лгут 300. Но клянусь, я не сделаю тебе больно. Я заглянула ему в глаза, фиолетовые, горящие пламенем подземелья. Демоны всегда лгут.